О, я хочу безумно жить, Все сущее увековечить, Безличное вочеловечить, Несбывшееся воплотить. Пусть душит жизни сон тяжелый, Пусть задыхаюсь в этом сне, Быть может, юноша веселый В грядущем скажет обо мне. Простим угрюмство, Разве это сокрытый двигатель его? Он весь дитя добра и света, он весь свободы торжество 1914